Иван почувствовал, как во рту у него пересохло, и стало горько, как будто съел стебель полыни. Он сердито засопел, не в силах побороть в себе острое гнетущее чувство жалости к подполковнику. Яновский отвернулся и сказал коротко, — Не надо, друг мой бесценный, не надо, пожалуйста, не ты виноват. И не мучь себя зазря. Понимаешь, вчера Фырин был близок мне своей жалостью и жестоким примитивизмом суждений. но мне было хорошо с ним. Я растворился в его слабости, покорности жизни. Мы расстались с друзьями. Сегодня он снова придет. Так я, чтоб завтра весь день перед самим собой не краснеть, тебя позвал. Ты стойкости и правде учен. Не то что я наставлениями родительскими, а каторгой солдатской. Они говорили, не зажигая лампы до прихода Фырина. От ротного таким терпким винным запахом что Иван подумал, ежели неловко огниво к его лицу поднести, вспыхнет вся комната синим пламенем спиртовым. Виткевич не умел пить. Однажды он пристал к Тимофею Ставрину угости хлебным, попробовать страсть, как хочется. Тот начал было отговариваться, да потом, спрятав в глазах лукавство, принес десяток крутых яиц, дюжину огурцов, пару штофов и так напоил Ивана, что тот потом целый день на сеновале лежал, питаясь одним лишь огуречным рассолом. Поэтому сейчас, когда Яновский разлил в высокие синие стаканы хлебное вино, Виткевича всего передернуло. Выпив, он закашлялся и пришел в себя только после того, как Яновский довольно долго стучал ему по спине между лопатками. «Не туда», — пояснил Фырин, — «пошло не туда. К сердцу пошло, а надо ну, чтобы к животу. Я полагаю так, два великих блага отпущены человеку. Сие есть вино и баба. Счастье эти легкие, за них сражаться, как за орден или медаль, не приходится». Кфырин быстро навел себе еще, так же быстро выпил и, не закусывая, продолжал. И то, и другое. Я виней вине и бабах. Дано нам жизнью. И жизнью же в случае надобности отбирается, без всяких промедлений. Вино — хлеб, земли производная. Баба опять-таки откуда-то оттуда. А я — господин и того, и другого. Знаете, как по-хохладски слово «баба» говорится? Жинка. А мужчина — человек. Человек, значит. Вон сейчас выйду, деньщика к каналью кликну, он мне вина нальет. — Да девку, коль прикажу, затащит. Я человек земной, земным пользуюсь, и в химеры умственные ни в какие не верю. Чем больше пил Фырин, тем белей становилось его лицо и краснее шея. Пил он беспрерывно, обливая вином сюртук и панталоны. Яновский курил и не смотрел на ротного. Иван теребил край скатерти и шаркал ногами, как от зуда. — Любовь, говорите, ерунда, нет любви. Если мужчина любит, так он делает величайшую глупость — Как умный с дураком никогда не сговорится, так и баба по натуре своей животное не в состоянии понять мужское чувство. Значит, зачем же нужны чувствовать эти самые? Не нужны, — сам себе ответил Фырин. — Любовь! Сие что иное, как неудовлетворенное скотское влечение. Вот что это такое! Иванов взорвал, он вскочил со стула, забегал по комнате. — Да как вы говорите такое? Это позор, гадость! — Позор? — Удивленно и в то же время зло переспросил Фырин. — Молчи, младенец. Скажи мне проще, ты бабу имел? — Вы не просто подлец, — медленно с расстановкой проговорил Иван, чувствуя, как у него задергалось левое веко. Вы мерзавец и гадкое животное. Он подскочил к Фырину, рванул его одной рукой к себе, а когда тот поднялся, два раза ударил по лицу на отмаш. Фырин закатил глаза и упал. Яновский бледный, как бумага, склонился над ним, расстегнул ворот, ротный лежал без сознания, закусив губу. Он без чувств. Почему-то шепотом сказал Яновский, — зачем вы так? Он же пьян до последней крайности. Иван все еще сопях, хрипло ответил, — не будь он сейчас таким мерзавец, гниль. Да что он понимает в любви, в женщине, минуты восторга, мучительной, божественной любви? Переживал ли он, когда мысли, воля, биение сердца подчинены одному лишь чувству, как небо радостному, любимое рядом? Руки дела еще трудно работы ждут. Мысли при всей невообразимой горячности их чисты, отчетливы. И творишь не просто так, не как обычно, но во имя любви к женщине. Любовь — это Данте, Микеланджело, Пушкин, Мицкевич. Любовь — это такая радость, сравниться с которой ничто не может. А нет любви — все тухнет, все исчезает, словно дым. Яновский скривил лицо и попросил. — Иван, друг мой, не гоже в доме больного говорить о смерти. — Да. — ответил Иван и посмотрел в глаза Яновскому. — Но мне все-таки должно сказать вам, что Анну я люблю больше жизни, и всю жизнь мою любить ее буду. Вы хороший и умный, Александр Андреевич, вы все понять обязаны, ведь и вы восторг юности и любви первой пережили. Если можете, простите меня, я в любви своей чист и перед Богом, и перед вами.